Глава 11 Квидич С приходом ноября стало очень холодно. Горы, окружавшие школу, из-за льда стали серого цвета, а поверхность озера походила на холодную сталь. Каждое утро земля покрывалась инием. Из окна верхнего этажа было видно, как Хагрид размораживает метлы на поле для Квиддича. На нем было длинное кротовое пальто, Перчатки из кроличьей шерсти и огромные ботинки на бобровом меху. Сезон квиддича начался. В субботу Гарри предстояло сыграть свой первый матч после нескольких недель тренировок — Гриффиндор против Слизерина. Если бы гриффиндорцы победили, то они бы заняли второе место в чемпионате между домами. Почти никто не видел, как играет Гарри, потому что Вуд решил, что он, как их тайное оружие, должен держаться в секрете. Но новость о том, что Поттер стал ловцом, все же каким-то образом просочилась, и теперь Гари не знал, кто был хуже. Те, кто говорили ему, что он будет замечательным игроком, или те, кто обещали ему бегать по полю с матрацем. Гари повезло, что Гермиона стала его другом. Он не знал, как бы осилил всю домашнюю работу без нее, потому что Вуд постоянно устраивал незапланированные тренировки. Также она дала ему почитать книгу квидич сквозь века», которая оказалась очень интересной. Из нее Гарри узнал, что в «Квиддиче» существовало 700 способов нарушить правила, и что все они произошли во время матча Чемпионата мира в 1473 году. Что ловцы обычно были самыми маленькими и самыми быстрыми игроками, и, казалось, именно с ними происходили самые серьезные несчастные случаи. Что хотя люди редко умирали, играя в «Квиддич», Бывало, что судьи исчезали и через несколько месяцев их находили в Сахаре. Гермиона стала относиться немного спокойнее к нарушению правил после того, как Гарри и Рон спасли ее от горного тролля и стало куда приятнее в общении. Накануне первой игры Гарри все трое вышли на перемене во внутренний дворик, где было неимоверно холодно, и Гермиона наколдовала яркий синий огонь, который можно было переносить в банки из подворения. Они повернулись спинами к огню и пытались согреться, как вдруг во двор вошел снейп Гарри сразу заметил, что снейп хромал. Гарри, Рон и Гермиона придвинулись друг к другу поближе, чтобы заслонить огонь, так как были уверены, что разводить его было запрещено. К сожалению, их виноватые лица заметил Снэйп и захромал к ним. Он не видел огня, но, похоже, ему очень хотелось найти повод отчитать их. «Что это у вас там, Поттер?» Это был квиддич сквозь века, Гарри показал ему книгу. «Библиотечные книги запрещено выносить из здания школы», — сказал снейп «Отдайте ее мне! Пять очков с Гриффиндора!» Он только что придумал это правило. Сердито пробормотал Гарри, когда снейп отошел от них. «Интересно, что с его ногой?» «Не знаю, но, надеюсь, ему действительно больно. Злобно сказал Рон. В тот вечер в гостиной Гриффиндора было очень шумно. Гарри, Рон и Гермиона вместе сидели у окна. Гермиона проверяла домашнюю работу Гарри и Рона по чарам. Она не позволяла им списывать. «Как вы собираетесь всему научиться?» Но попросив ее проверять работу, они и так получали правильные ответы. Гарри очень нервничал. Ему хотелось получить Квидич сквозь века обратно, чтобы хоть немного успокоиться перед предстоящим днем. Почему он должен бояться снейпа? Поднявшись с места, он сказал Рону и Гермионе, что собирается спросить Снейпа не отдаст ли тот ему книгу. «Лучше ты, чем я», — сказали они вместе, но Гарри подумал, что Снейп не откажет ему в присутствии других учителей. Он спустился к преподавательской и постучал. Никто не ответил. Он постучал снова. Ничего. Может быть, Снейп поставил книгу внутри? Стоило попытаться. Он приоткрыл дверь и заглянул внутрь. И его взгляду предстала ужасная сцена. Снейп и Филч были внутри одни. Снейп держал свою мантию над коленом. Одна его нога была искалечена и залита кровью. Филч протягивал ему бинт. «Проклятая тварь!» произнес Снейп. Как можно одновременно следить за всеми тремя головами? Гарри попробовал тихо закрыть дверь, но... Поттер! Лицо Снэйпа исказилось от ярости. Он быстро опустил свою мантию, чтобы скрыть ногу. Гарри сглотнул. «Я просто хотел спросить, можно ли мне забрать мою книгу?» «Убирайтесь вон! Вон!» Гарри выбежал из комнаты, прежде чем Снейп смог снять с Гриффиндора еще несколько очков и понесся наверх. «Ты вернул ее?» — спросил Рон, когда Гарри присоединился к ним. «В чем дело?» Тихим шепотом Гарри рассказал им, что видел. «Знаете, что это означает?» — закончил он, едва переводя дух. «Он пытался пройти мимо трехголовой собаки на Хэллоуин. Вот куда он шел, когда мы его видели. Он хочет добыть то, что охраняет пёс. И спорю на свою метлу, это он впустил тролля, чтобы отвлечь всех». Глаза Гермионы округлились. «Нет, он бы так не поступил», — сказала она. «Я знаю, что он не очень хороший, но он не стал бы красть то, что пытается уберечь Дамблдор». «В самом деле, Гермиона, ты думаешь, что все преподаватели святые или что-то в этом роде?» — огрызнулся Рон. «Я согласен с Гарри». Я тоже не доверяю Снейпу. Но что же он хочет заполучить? Что охраняет собака? Когда Гари ложился спать, в голове его крутился тот же вопрос. Навёл громко храпел, но Гари не мог заснуть. Он пытался выбросить из головы все мысли. Ему нужно было выспаться. Нужно, до его первого матча по квиддичу оставалось лишь несколько часов. Но выражение лица Снейпа в тот момент, когда Гари увидел его ногу, было не так-то легко забыть. Следующее утро выдалось очень ясным и холодным. Большой зал был наполнен восхитительным запахом жареных сосисок и веселой болтовней тех, кто с нетерпением ждал хорошего матча по Квидичу. «Ты должен позавтракать». «Я ничего не хочу. Хотя бы кусочек тоста», — уговаривала его Гермиона. «Я не хочу есть». Гарри чувствовал себя ужасно. Через час он уже должен был быть на поле. «Гарри, тебе нужно набраться сил», — сказал Шеймус Финниган. «На ловцов противники нападают больше всего». «Спасибо, Шеймус», — сказал Гарри, наблюдая, как Шеймус поливает кетчупом сосиски. Казалось, вся школа собралась к 11 часам на поле для квиддича. У многих студентов были бинокли. Хотя зрительские места были подняты высоко над землей, иногда все же было трудно разглядеть, что происходит. Рон и Гермиона присоединились к Невилу, Шимусу и Дину, болельщику Уэстхэма на верхнем ряду. В качестве сюрприза для Гарри они нарисовали огромный плакат на одной из тех простыней, которые испортил Короста. Плакат гласил «Поттеров президенты». Один, который хорошо рисовал, изобразил под надписью гриффиндорского льва. Затем Гермиона произнесла короткое хитрое заклинание, и надпись стала переливаться разными цветами. Тем временем в раздевалке Гарри и другие участники команды переодевались в ярко-алые мантии для квиддича. Слизерин играл в зелёных. вот прокашлялся, чтобы привлечь к себе внимание. «Итак, господа», — сказал он. «И дамы», — сказала охотница Анжелина Джонсон. «И дамы», — согласился вот «Вот она». «Самое главное», — сказал Фред Уизли. «Та, которую мы все ждали». — сказал Джордж. — Мы знаем речь Оливера наизусть, — обратился Фред к Гарри. — Мы были в команде в прошлом году. — Заткнитесь вы оба, — сказал вот У нас самая лучшая команда Гриффиндора за много лет, и мы победим. Я это знаю. Он обвёл взглядом всю команду, словно говоря, а иначе... — Всё, пора. Всем удачи. Гарри проследовал из раздевалки за Фредом и Джорджем и, надеясь, что у него не подкосятся колени, вышел на поле под всеобщее ликование. Матч судила мадам Хуч. Она стояла посреди поля и ждала с метлой в руке, пока соберутся обе команды. «Итак, я жду вежливой и честной игры», — произнесла она, как только они все собрались вокруг нее. Гарри показалось, что мадам Хуч говорит это, в частности, капитану Слизерена, пятикурснику Маркусу Флинту. Гарри подумал, что Флинт выглядит так, словно у него в родне были тролли. Краем глаза он увидел плакат с переливающейся надписью «Поттеров президенты», который развивался над толпой высоко на трибунах. Его сердце ёкнуло. Он почувствовал себя смелее. «Седлайте ваши мётлы, пожалуйста!» Гарри вскарабкался на Нимбус 2000. Мадам Хуч громко дунула в серебряный свисток. Пятнадцать метёл взмыли высоко-высоко в небо. Игра началась. И квафл мгновенно перехвачен Анжелиной Джонсон из Гриффиндора. Какая же отличная охотница эта девушка, к тому же довольно привлекательная. Джордан. Простите, профессор. Друг близнецов Уизли Ли Джордан комментировал матч под тщательным присмотром профессора Макгонагалл. Она стремительно проносится вперёд. Точный пас Алисе и Спинет. Кстати, отличная находка Оливера Вуда. В прошлом году она была лишь запасной. Передача назад Джонсон и... Нет, Кваффл у Слизеринцев. Его перехватывает капитан команды Маркус Флинт и летит прочь. Флинт словно орёл. Он сейчас за... Нет, ловким движением его останавливает вратарь Гриффиндора Оливер Вуд. И Кваффл снова у Гриффиндора. Вот он у охотницы Кэти Белл, которая ловко обходит Флинта, поднимается над полем и... Ой... Должно быть это больно, получить Бладжером по затылку. Кваффл ослизарина Это Эдриан Пьюси мчится к воротам, но его останавливает второй Бладжер. Его послал Фред или Джордж Уизли, не могу точно сказать, кто из них. Но в любом случае, отлично играет вышибала Гриффиндора. А Кваффл снова у Джонсон. Впереди никого нет, а она пользуется моментом. Она летит, уклоняется от приближающегося Бладжера. Ворота впереди, давай, Анжелина! «Вратарь Блэчли уходит в пике, промахивается, Гриффиндор забивает гол!» Возгласы гриффиндорцев заполнили холодный воздух. От слезы послышались завывания и стоны. «Эй, подвиньтесь, дайте пройти!» «Хагрид!» Рон и Гермиона придвинулись друг к другу, чтобы освободить место для Хагрида. наблюдалось своей хижины!» Сказал Хагрид, похлопав огромный бинокль, который висел у него на шее. Но когда сидишь на трибуне с народом, совсем другие ощущения. Снич еще не показывался? «Нет», — ответил Рон, — «Гарри пока особо нечем заняться». «Хоть в переделку не попал уже что-то», — сказал Хагрид, поднимая бинокль и глядя на маленькое пятнышко в небе, Гарри. Высоко над ними Гарри парил над игроками, щурясь и выискивая взглядом хоть какие-нибудь признаки Снича. Это было частью его сводом стратегии. «Держись на расстоянии до тех пор, пока не заметишь Снич», — сказал Вуд. «Нам не надо, чтобы на тебя напали, пока этого не потребуется». Когда Анжелина забила гол, Гарри выполнил пару мертвых петель, чтобы выплеснуть переполнявшие его чувства. Теперь он снова искал взглядом Снич. Один раз он заметил золотую вспышку, но это был всего лишь блик наручных часов одного из братьев Уизли. А в другой раз в него решил полететь Бладжер, похожий скорее на пушечное ядро. Но Гарри вовремя увернулся, и вслед за мечом прилетел Фред Уизли. «Всё в порядке, Гарри?» Нашел он время прокричать, со всей силы отбивая Бладжер в сторону Маркуса Флинта. «Хваффл у Слизерина!» Рассказывал Ли Джордан. «Охотник Пьюси уклоняется от двух Бладжеров, двух Уизли, и охотница Белл и с огромной скоростью направляется к... Погодите!» «Неужели это был Снич?» Толпа зарокотала. Эдриан Пьюси уронил кваффл, когда обернулся через плечо, чтобы посмотреть на золотую вспышку, которая пронеслась мимо его левого уха. Гарри увидел его. Охваченный волнением, он спикировал за золотым следом. Ловец Слизарина Терренс Хиггс тоже его заметил. Плечом к плечу они бросились к Сничу. Все охотники словно забыли про то, что должны были делать, просто застыв в воздухе, чтобы следить за происходящим. Гарри был быстрее, чем Хиггс, и уже видел небольшой мячик с его трепетавшими крыльями, который стремительно несся вперед. Он прибавил скорость. Бац! С трибун Гриффиндора послышался гневный рев. Маркус Флинт нарочно врезался в Гарри, и его метла изменила курс, а Гарри вцепился в нее, чтобы не упасть. Фол. Закричали гриффиндорцы. Мадам Хуч сердито, поговорив с Флинтом, назначила свободный удар в сторону ворот Слизарина. Но во всей этой суматохе, разумеется, Снич опять исчез из виду. Внизу на трибуне Дин Томас вопил. «Удалите его с поля, судья! Красная карточка!» «Это не футбол, Дин!» — напомнил ему Рон. «В квидичи нельзя удалять. И что такое красная карточка?» Хагрид, однако, был на стороне Дина. «Надо бы им поменять правила. Флинт мог сбить Гарри Смитлы». Ли Джордану, по всей видимости, трудно было держаться нейтральной стороны. «Итак, после этого очевидного и отвратительного жульничества...» «Джордан!» — громко проворчала профессор МакГонагал. «Я имею в виду после такого открытого и вопиющего нарушения...» «Джордан, предупреждаю!» «Хорошо, хорошо!» Флинт чуть не убил ловца Гриффиндора, что, я уверен, могло произойти с каждым. И таким образом пенальти от Гриффиндора будет бить спинет которая без проблем забивает гол. И мы продолжаем игру. Кваффл всё ещё у Гриффиндора. Это случилось в тот момент, когда Гарри снова уклонился от Бладжера, пролетавшего в опасной близости от его головы. Его метла внезапно накренилась. На долю секунды ему показалось, что он падает. Он изо всех сил зажал метлу в руках и между коленями. Такого с ним никогда не было. Это повторилось. Было такое ощущение, что метла пытается сбросить его. Но ведь Нимбусы 2000 не решали ни с того ни с сего скинуть своих наездников. Гарри попробовал повернуть к воротам Гриффиндора. Ему в голову пришла идея попросить Вуда, чтобы тот взял тайм-аут. Но тут он понял, что его метла совершенно вышла из-под контроля. Он не мог ее повернуть. Он вообще не мог ей управлять. Она двигалась во все стороны, и то и дело совершала такие резкие движения, что Гарри чуть не падал с нее. Ли продолжал репортаж. «Слизерин перешел в наступление. Кваффал Флинта. Проходит Спиннет, проходит Белл. Крепко получает Бладжером по лицу. Надеюсь, ему сломали нос. Шучу, профессор. Слизерин забивает гол. О, нет». Слизерин циликовали. Похоже, никто не замечал, что метла метлогарь ведёт себя странно. Она медленно поднимала его всё выше и выше над полем, всё время дёргаясь. «Не понимаю, что это Гарри вытворяет?» — пробормотал Хагрид. Он посмотрел в свой бинокль. «Если бы не знал, подумал бы, что он потерял управление над метлой. Но ведь не мог». Внезапно повсюду на трибунах люди стали показывать пальцем на Гарри. Его метла принялась переворачиваться, ему едва удавалось держаться на ней. Затем все ахнули. Метла Гарри резко дёрнулась, и Гарри свалился с неё. Теперь он висел на ней, держась только одной рукой. «С ней что-то произошло, когда в неё врезался Флинт?» — шепотом спросил Шеймус. «Не может быть!» — ответил Хагрид. Его голос дрожал. «С метлой ничего не может случиться, если только на неё не наложили мощное тёмное заклятие. Ребёнку не под силу заколдовать Нимбус-2000!» Услышав это, Гермиона схватила бинокль Хагрида. Но вместо того, чтобы смотреть на Гарри, она начала отчаянно всматриваться в толпу. «Что ты делаешь?» — простонал побледневший Рон. «Так и знала!» — ахнула Гермиона. «Снейп, смотри!» Рон взял бинокль. снейп сидел посередине трибуны, расположенной напротив них. Его взгляд был сфокусирован на Гарри, и он что-то бормотал себе под нос без остановки. «Он что-то делает. Заколдовывает метлу», — сказала Гермиона. «Что же нам делать?» «Предоставьте это мне». Прежде чем Рон смог что-либо сказать, Гермиона исчезла. Рон снова направил бинокль на Гарри. Его метла вибрировала так сильно, что висеть на ней дольше было практически невозможно. Все встали со своих мест, с ужасом наблюдая, как братья Уизли подлетели к Гарри и пытались перетащить его на одну из своих метел. Но их попытки были безуспешны. Каждый раз, когда они добирались до него, метла подскакивала все выше и выше. Тогда оба Уизли снизились и начали кружить под ним, очевидно, надеясь поймать его, если он упадет. Маркус Флинт схватил кваффл и забросил пять голов, пока никто не смотрел. «Давай, гермиона отчаянно бормотал Рон. Гермиона пробралась к трибуне, где стоял Снейп, и теперь мчалась по ряду позади него. Она даже не остановилась извиниться, когда задела профессора Квирола, и тот полетел головой вниз в ряд перед ним. Добежав до Снейпа, она присела, достала палочку и прошептала несколько подходящих слов. Ярко-голубое пламя вырвалось из ее палочки и охватило поддол Снейпа. Снейпу понадобилось, наверное, 30 секунд, чтобы сообразить, что он горит. Внезапный возглас оповестил Гермиону, что она справилась с задачей. Собрав с него огонь в банку из подварения варенья, которая находилась в ее кармане, она начала пробираться назад по ряду. Снейп точно не смог бы догадаться, что произошло. Этого было достаточно. Высоко в небе Гарри внезапно удалось вскарабкаться на метлу. «Невил, можешь смотреть?» — сказал Рон. Невил уже целых пять минут всхлипывал, уткнувшись в куртку Хагрида. Гарри с огромной скоростью устремился к земле, и толпа увидела, как он закрыл рукой рот, будто его сейчас стошнит. Он упал на поле на четвереньки кашлянул, и ему в руку упало что-то золотое. «Я поймал Снич!» Закричал Гарри, махая им над головой, и игра закончилась в полной неразберихе. «Он не поймал его, он почти его проглотил!» Все еще выл Флинт двадцать минут спустя, но это не играло роли. Гарри не нарушал никаких правил, и Джордан продолжал радостно выкрикивать результаты матча. «Гриффиндор победил. Сто семьдесят Но Гарри ничего этого не слышал, и Хагрид уже готовил ему чашку крепкого чая в своей хижине, как и Рону с Гермионой. «Это был Снейп», — объяснял Рон. «Мы с Гермионой видели его. Он заколдовывал твою метлу, бормотал что-то и не сводил с тебя глаз». «Чепуха», — сказал Хагрид, который не слышал ни слова из того, о чем говорили рядом с ним на трибуне. «Зачем бы Снейп стал такое делать?» Гарри, Рон и Гермиона переглянулись, гадая, что же ему ответить. Гарри выбрал правду. «Я кое-что узнал о нем», — сказал он Хагриду. «Он пытался пройти мимо той трехголовой собаки на Хэллоуин. Она укусила его. Мы думаем, он пытался украсть то, что она охраняет». Хагрид выронил чайник. «Как вы узнали про Пушка?» — спросил он. «Пушка?» «Да, он мой». «Я купил его у какого-то греческого паренька, которого встретил в пабе в прошлом году. Одолжил его Дамблдору для охраны». «И?» — нетерпеливо произнёс Гарри. «Всё, не спрашивайте меня больше», — мрачно сказал Хагрид. «Это совершенно секретно. Вот». «Но ведь Снейп пытается это украсть». «Чепуха», — снова повторил Хагрид. Снейп — преподаватель Хогвардс, он никогда бы не сделал ничего подобного. «Тогда почему он пытался убить Гарри?» — воскликнула Гермиона. Определенно, события этого дня кардинально изменили ее мнение о Снейпе. «Я легко могу узнать заклятия Хагрид. Я о них все читала. Нужен непрерывный зрительный контакт, и Снейп ни разу не моргнул. Я его сама видела». «Да говорю же вам, вы не правы» вспылил Хагрид. «Не знаю, почему метла Гарри так себя вела, но Снейп не стал бы пытаться убить ученика. И послушайте вы трое. Вы суете нос не в свои дела. Это очень опасно. Забудьте про собаку и про то, что она охраняет. Это личное дело профессора Дамблдора и Николаса Фламеля». «Ага», — сказал Гарри. «В этом замешан некто по имени Николас Фламель». Хагрид явно сильно разозлился сам на себе.